Глава девятая. Звуки Му. В Москву Максим летел с счастливым человеком. Во-первых, он успешно сдал выпускные экзамены. Во-вторых, его официально уведомили, что он принят солистом в Московский оперный театр. В-третьих, ему удалось без особых эксцессов расстаться с подругой, которая намеревалась женить его на себе. Любовь прошла... Но Соня упорно не хотела этого понять и добивалась своего, пока окончательно не стало ясно, что они ошиблись друг в друге. Расставание получилось грустным, а душе стало легче. Судьба свела их два года назад и развела. Как шутил приятель Максима Коля Молок, «На свете есть лишь одна женщина, предназначенная тебе судьбой». Если ты не встретишь ее, ты спасен. Конечно, Максим отметил свою удачу, причем дважды, в кругу семьи и в компании друзей. Однако уже во вторник, 22 июня, его посадили в Архангельский в самолет, и он полетел в Москву, радостно предвкушая искусы столичной жизни. Рядом с ним оказался молодой парень, ровесник Бусова, веселый и жизнерадостный. Они познакомились. Парня звали Валерием, работал он барменом и жил в Москве. — Родичий навещал, — сообщил он. — В Архангельске живут. Разговорились. Валерий пожаловался на чиновников городской управы, затеявших волокиту с документами на приобретение участка на берегу Белого моря. — Хочу к себе финский поставить, — признался бармен они устроили чехарду с хождением по мукам. И каждый норовит подчеркнуть свою власть. Мзду не берут, боятся, много их таких посадили за взятки. Но и дело не продвигается. Знаешь, сколько они в среднем получают в месяц? — Нет, — качнул головой Максим. — Больше пятидесяти тысяч. Депутаты законодательного собрания, кстати, еще больше. — Зарплата учителя равна всего двум-трем тысячам. Улавливаешь разницу. — Откуда ты знаешь? — Мой друг работает учителем в гимназии. Да и я, между прочим. Валерий чуть смутился. Заканчивал пединститут. — Работаю барменом. Взлетели. Стюардессы начали разносить напитки. Максим взял томатный сок. Валерий заказал минералку. Одет он был модно. В летний костюм песочного цвета в тонкую частую полоску и в дымчатую кисейную рубашку. На шее не крестик на цепочке, как поначалу показалось Максиму, а какой-то серебристый значок в форме ладошки. И пахло от него не потом, а дорогим лосьоном. Лицо загорелое, овальное, прямой нос, карие глаза, прямые губы, твердый подбородок. Парень наверняка нравился девушкам и знал об этом, а вел себя просто, достойно, не переступая к грани вседозволенности и всезнайства. Максим невольно опустил глаза на свои белые брюки и остался доволен. Он тоже любил хорошо одеваться, и ему это доставляло удовольствие. Лишь одно обстоятельство мешало ему жить. Ему часто говорили с лучшими намерениями, разумеется, что он похож на известного шоумена Николая Баскова. А Максим хотел быть похожим на самого себя и не быть в тени великих и не очень предшественников. Именно поэтому он старался поддерживать себя в хорошей физической форме, чтобы быть стройнее и красил соломенные от рождения волосы в темный цвет. «Значит, ты теперь будешь петь в оперном?» — заговорил Валерий, получив минералку. — Это хорошо. — А на эстраду не хочешь? — Нет, — коротко ответил Бусов. — И правильно. Попса она и есть попса. Мне даже иногда жалко становится, что многие наши звезды с великолепными голосами опускаются до песен, смысл которых укладывается в три слова, а музыкальный диапазон — до двух нот. Жить-то где собираешься? Еще не знаю, — сконфузился Максим. — Обещали помочь с квартирой. Поживу пока у знакомого. — А давай ко мне, — предложил неожиданно Валерий. — Я один. Живу в двухкомнатной в центре на Тверском бульваре. Прямо напротив культурного центра «Старый свет». — Не бывал там? — Нет. — Рядом ресторан «Пушкин». — Ну ладно, это не главное, — «Я тебя свожу туда. Хороший центр построили. Умеют и наши возводить современные дворцы. Согласен?» «Ну, не знаю». Замялся Максим, вспоминая, что его собираются встретить люди из Родноверческого Союза, приходившие к нему еще зимой. «Неудобно». «Как раз удобно. Да и тебе в театр ходить недалеко. Три остановки на троллейбусе или одна на метро». — Не люблю стеснять. — Говорю же, я живу один, никого ты не стеснишь. Да и веселей вдвоем. — Почему ты один? — А родители, жена? — Это квартира деда, контр-адмирала в отставке. Он умер три года назад, а квартиру мне оставил. — Повезло. — Это как сказать. Я деда сильно любил. Классный был мужик. С характером он меня и воспитал. «Лучше бы он жил еще». «Извини». «Да ничего, все путем». Валерия оживился. «А хочешь, расскажу, на чем зарабатывают бармены». «Разбавляете водку водой?» — улыбнулся Максим. «Те, кто разбавляет спиртное водой, просто не умеют работать. Если что-то мутишь, надо делать это не в ущерб качеству. К примеру, ежели коньяк разбавить подкрашенной водой... Он сразу теряет запах и сильно меняет вкус. А если водкой? Одни плюсы. В дорогой коньяк нужно доливать именно водку, а в чеке пробивать самый дешевый, и навар получается до тысячи рублей со ста граммов. Или еще пример, кладем в шейкер 5 кубиков льда и наливаем туда не 50 граммов вискаря, а 35. Так будет казаться, что там все 70. Представляешь? Круто. Так же и с разными коктейлями. Не доливаешь по 50 граммов и уже в наваре. Есть разница цен и в водке. Берем флагман, а продаем как русский стандарт. Навар от трехсот рублей со ста граммов. А если кто-нибудь различит вкус? Есть такие гурманы, согласился Валерий. Но мы для них держим водку в морозильнике. Тогда вкус разных сортов практически неразличим. — Я не знал, — удивился Максим. — Я тоже, — засмеялся Валерий. — До того, как устроился на работу в баре. — Да мы на мелочи неплохо зарабатываем. На сдаче, на попкорне, на кофе, на пепси-колле. Каким образом? — Колу делаем из сиропа и воды со льдом. С кофе тоже все просто. Неопытный бармен нальет одинарный, и чек пробьет как одинарный, а сумму назовет за двойной. Это грубо. Клиент запросто может глянуть в чек. Просили двойной, мы пробиваем двойной, а наливаем одинарный. Вот уже чашка лишняя, которую можно смело продавать без чека. Лихо. А еще лучше принести свой кофе, и торгуй не хочу. В общем, секретов много, надо лишь работать по-умному. А если все-таки поймают? — Бывали такие случаи, — кивнул Валерий смущенно. — Кого штрафовали, кого увольняли, но я везучий. Он засмеялся, подмигнул. — Да и не наглею. — Я бы вообще не смог так, — пробормотал Максим. — Мне тоже так казалось, — пожал плечами бармен. «Да жизнь заставила. У меня сестренка младшая болеет. Белокровие. Деньги постоянно нужны. Правда, мне обещали помочь. Кто? Познакомился недавно. Говорят, у них лекари есть особенные. Любой недуг излечивают. — У меня отец врач, — сказал Максим. — Могу попросить? — Спасибо, не надо пока. Если они помогут, тогда я к тебе обращусь. «Ну, а ты как дошел до консерватории? Поешь хорошо?» Максим порозовел. Показалось, что в голосе соседа прозвучала нотка пренебрежения. «Почему? Не только пою. Изучаю систему строев, ладов, гармонии, мелодики, звуковые модули. Это еще что за зверь?» В основе многих звуковых систем лежит интервал квинта. Она и является своеобразным звуковым модулем — с помощью которого структурируется звуковое пространство. Образуется оригинальная музыкально-кристаллическая решетка, которая организует высотные преобразования звука. О, мои знакомые тоже говорили о звуках, что их можно создавать как геометрические фигуры и передавать без потерь и искажений на большие расстояния. Звуковые солитоны. Что? Ну, это такие одиночные... Устойчивые волны. В общем, тоже интересная вещь. Один из них как-то продемонстрировал этот самый солитон, не поверишь, звук, отскакивал от потолка и стен, как мячик. Максим вспомнил знакомство с волхвом инокентием, который обещал научить его петь телом. Может быть, речь идет об одном и том же человеке? Как зовут твоих знакомых? «Андрей, Дормидонтович и Георгий». Максим с интересом посмотрел на Валерия. Хотел было спросить, как они выглядят, но постеснялся. «Я тоже знаком с одним Георгием». «Да сколько их по России!» — отмахнулся бармен. Потом хохотнул. «Хотя почему бы им не быть родственниками?» стердессы стали разносить завтраки. Разговор прервался после завтрака молодые люди поговорили еще о столичных тусовках знатоком которых был валерий об автомобилях кто какие предпочитает и самолет совершил посадку в аэропорту шереметьево — как будем добираться спросил максим тачку возьмем нас будут встречать ответил валерий уверенно это нас зацепило внимание бусова но ненадолго Они вышли в зал прилета, и к ним тотчас же подошел мужчина средних лет в сероватых льняных штанах и такой же рубашке. Максим с удивлением признал в нем Георгия, спутника волхва Иннокентия. — Вы? — Георгий усмехнулся. — Такова воля обстоятельств. Познакомились? — Все нормально, — сказал Валерий, глянув на спутника с некоторым смущением — Он согласился жить у меня. — Ну и славно. Идемте к машине. — Это он? — посмотрел вслед Георгию Максим в замешательстве. — Ты о нем говорил? — А ты? Они посмотрели друг на друга. — Мир тесен, — сказал Валерий менторским тоном. Максим засмеялся, почувствовав странное облегчение. Он понял, что знакомство с барменом состоялось неспроста. Являлось оно частью плана, разработанного Волхвом и Георгием еще зимой. Они догнали Георгия, вышли из здания аэропорта, сели в голубую ладу 114. Георгий сел рядом с водителем, таким же пожилым с виду, как и он. Максим с Валерием устроились сзади. Лада пересекла линию шлагбаума выехала на дорогу, соединяющую аэропорт с Ленинградским шоссе. «Как долетели?» — обернулся Георгий. Максим ответить не успел. Машину с ревом обогнал джип «Ландкрузер» и резко подал вправо, подрезая «Ладу». «Прянь!» — бросил Георгий незнакомое слово. Но водитель «Лады» оказался не менее крутым гонщиком и успел отреагировать на маневр джипа, мгновенно выворачивая руль вправо, спасая машину от столкновения и затормозил. Джип проскочил буквально в сантиметре от бампера лады, вильнул влево-вправо, вынуждая ладу остановиться. Остановился сам. Водитель и Георгий обменялись быстрыми взглядами. — Неужели база? — проговорил водитель. — Из джипа... Выскочили трое парней в черных брюках и белых рубашках, похожие друг на друга, как зубы из рекламы зубной пасты. Они размахивали руками и что-то кричали, показывая на правый бок ландкрузера Черкачи! — растерянно и в то же время авторитетно сказал Валерий. — Вот повезло. — Какие черкачи? — не понял Максим. — Подстава. У нас это до сих пор модно. «Черкачи нарочно подставляются, а потом вынуждают платить за ремонт своих машин». «Мы же их не задели», — недоверчиво посмотрел на него Максим. «А им пофигу. У них наверняка уже есть царапины или вмятины на корпусе. Да и менты прикормлены. Сейчас кто-нибудь подъедет и подтвердит, что это мы виноваты. Что будем делать, дядя Жора?» «Посидите», — спокойно сказал Георгий, вылезая подошел к джипу. Парни бросились к нему, возбужденно тыкая пальцами в бок лэнд-крузера. Один подбежал к ладе, словно для того, чтобы показать место удара. Однако водитель лады тут же сдал назад, не давая ему приблизиться. «Они специально мажут бампер краской и делают царапины якобы от столкновения», добавил Валерий. Георгий в это время что-то сказал... Максиму показалось, что он услышал слово «молнь» или что-то вроде этого. Галдеж на дороге стих. Парни замерли, выпучив глаза, опустили руки. Георгий похлопал их по плечам, двинулся обратно к машине. По пути ухватил за локоть третьего, прятавшего правую руку за спиной, дунул ему в ухо. Так это выглядело со стороны, и тот неожиданно упал. Георгий сел в машину. «Поехали!» Лада обогнула джип, увеличила скорость. «Что вы им сказали?» В один голос воскликнули Максим и Валерий, сгорая от любопытства. «Посоветовал сменить профессию». «Все так же невозмутимо», — ответил Георгий. «Думаешь, не база?» водитель бросил взгляд на зеркальце заднего вида не похоже что такое база дядя жора полюбопытствовал валерий втя помолчал также поглядывая на боковое зеркальце достал мобильник олег пробей джиплан крузер с номером три девятки и позвони спрятал мобильник повернулся к седокам на заднем сиденье «База — это аббревиатура слов «безадресная защита». Что они означают? Вам это пока знать ни к чему». «А почему упал тот, третий, что к нам подходил?» «От ветра», — серьезно сказал Георгий, подмигивая Максиму. Валерий фыркнул. «Действительно, чего же еще? Научили бы своим приемчикам». Георгий не ответил, поглядывая в зеркальце. Валерий повернулся к соседу. «Ну что, струхнул?» «Немного», — улыбнулся Максим. «Я тоже. Не люблю попадать в такие разборки. Чувствуешь себя полным идиотом. А сделать ничего не можешь. Странно, что они не стали качать права, доводить комедию до конца». «Это дядя Жора их уговорил», — понизил голос Валерий. «Он знает такие приемы, что не поверишь, если сам не увидишь. Хочу набиться к нему в ученики. А ты каким-нибудь видом борьбы не владеешь?» Максим отрицательно качнул головой, с уважением глянул на спину несуетливого, спокойного внутренней Георгия. Присутствие этого человека, несмотря на его вовсе не героический вид, умение владеть собой внушали спутникам уверенность и безмятежность. Свернули на старое Ленинградское шоссе, по-прежнему забитое потоками машин, хотя уже давно было открыто движение по новой скоростной трассе, однако Ладе удалось миновать все пробки, и через час Максима и Валерия высадили в центре Москвы на Пушкинской площади. — Устраивайся, — сказал Георгий Максиму, — запомни мой мобильный. Он продиктовал номер. «В случае чего, сразу звони. Вечером встретимся. Поговорим, если не возражаешь». Лада исчезла. Максим в некоторой растерянности повернулся к Валерию. «Не переживай, певец. Все путем», — засмеялся тот. «Я знаю этого человека недавно, но он всегда появляется в нужный момент и добивается своего». «Он же хотел сказать Максим, но вовремя прикусил язык. Бармен мог не знать, кем являются его новые знакомые, а выглядеть в глазах Георгия трепачом не хотелось. Вскоре Валерий не без гордости показывал Бусову свою квартиру. Максим же рассматривал интерьеры и убеждался в том, что гордость бармена имеет основания. «Сам делал», — полюбопытствовал он, озираясь. «Нет, что ты!» — махнул рукой Валерий. «Это все родной дядя Иван придумал. Он столяр и работает в бригаде строителей-ремонтников. Когда я переехал сюда, они мне ремонты сделали. Качественно и дешевле, чем другим. Нравится?» Максим рассеянно кивнул. «Квартира бармена была отделана деревом всех видов и оттенков, от почти белого до почти черного». Но выглядело это потрясающе. Особенно поразили Максима ажурные перегородки из янтарной сосны и мебель из обожженного до светло- и темно-коричневого цвета клена. Плюс изумительного рисунка пейзажи на досках пола. Бук топнул ногой Валерий, довольный произведенным на постояльца впечатлением, — Дядька Иван сам рисунок подбирал. Он классный столяр. Все стулья и полки изготовил собственноручно. — Здорово! — искренне похвалил квартиру Максим. — У твоего дядьки хороший вкус. А теперь смотри. Валерий щелкнул выключателем. В стенах и в потолке зажглись звездочки, соединенные световыми пунктирчиками, плавно меняющими цвет по закону радуги. Комнаты волшебно преобразились, превратившись в пещеры сокровищ. «Что это?» «Светодиоды и оптика, волоконные жилы. Это уже мое творчество. Ночью будет видно лучше». «Блеск!» «Правда?» — обрадовался польщенный похвалой хозяин, смущенно дернул себя за вихор. «А дядька, говорит, эклектика». «Нет, очень красиво». Тогда давай переоденемся, помоемся с дороги, бросим вещи, и я тебе покажу столицу. Они так и сделали. В квартиру же Валерия вернулись только поздно вечером, к одиннадцати, посетив несколько кафе, торговый центр на Манежной и только что открывшийся культурный центр «Старый свет», о котором говорил Валерий. Собственно, с него они начали поход по Москве, изнывающий от июньской жары. О том, что такой центр существует, Максим услышал по телевизору, но в нем он не был ни разу, поэтому с восторгом Неофита воспринял и соединение в едином комплексе выставочных и конференц-залов с антикварными магазинами и рестораном, и богатые интерьеры центра, оформленные в ракайльной и неоклассической стилистике. Примечание. «ракайль», от французского «рокай», «раковина», «орнамент в виде раковины», а также во втором значении стиль в архитектуре и декоративном искусстве. Конец примечания. Максим готов был часами рассматривать потрясающие по красоте орнаменты, тончайшую резьбу по дереву, роспись по серебру, патинированные золотые поверхности скульптур — картины с кракелюрами и многое другое, но непоседливый Валерий ждать приятеля не захотел. Пришлось ограничиться часовой прогулкой по Старому Свету с заходом в ресторан, в баре которого, как оказалось, и работал Валерий. Максим, естественно, из вежливости похвалил ресторан, чем окончательно расположил к себе бармена. Однако ему и в самом деле понравилась атмосфера центра, ненавязчиво погружающая посетителей, в том числе посетителей ресторана и бара, в культурную среду, по сути в музей, наглядно воспитывающий вкус и отношение к русской старине, память о которой старательно стирали и затушевывали те, кто был в этом заинтересован. Побывал Максим и в оперном театре, месте своей будущей работы. С трепетом ступил он под своды фойе с его мраморным полом, колоннами и каменными пано на стенах. Сначала охрана не хотела пускать в театр молодых людей, но после объяснений Бусова, что он просто хотел бы подышать воздухом оперы, им милостиво разрешили заглянуть в зал, чьи стены слышали всех знаменитых мастеров вокала на протяжении двух веков. «Не хочешь спеть?» — предложил Валерий, когда они подошли к оркестровой яме перед сценой. «Проверить акустику, так сказать». «Зачем?» — смутился Максим. «Здесь великолепная акустика, я знаю». «Как хочешь», — пожал плечами Валерий. «Надеюсь, ты меня пригласишь на концерт». «Не на концерт. Я буду петь в опере». «Не все ли равно, где петь?» «Конечно, не все равно». Валерий глянул на сдвинувшиеся брови Бусова, засмеялся. «Извини, я не хотел тебя обидеть. Конечно, в оперу не пригласят кого попало. Во всяком случае, наша попса здесь не поет». К вечеру, в центр Москвы, Максима Соловел и с трудом добрался до квартиры Валерия, более привычный к таким походам Валерий, видя состояние приятеля, отправил его в ванную, а сам заварил чай. Однако, искупавшись и выбравшись в халате на кухню, Максим обнаружил там, кроме хозяина, еще двух гостей — Георгия и пожилого с виду мужчину, не намного старше самого Георгия. Впрочем, первое впечатление оказалось ложным. Впоследствии выяснилось, что спутнику Витязя по имени Иннокентий, которого он называл потворником, исполнилось 150 лет. Ну, вы тут посидите», — сказал Валерий, поднимаясь со стула. «Чайку попейте, а я пойду искупаюсь». «Вы хотите поговорить со мной?» — догадался Максим, с трудом удерживаясь от зевка. Он расслабился после ванной и хотел спать. Георгий посмотрел на спутника. «Он не в тонусе». Иннокентий усмехнулся, заглянул в глаза Бусова. «Сейчас мы ему тонус поднимем». В голове прошумел морозный ветерок, и Максим с удивлением почувствовал прилив сил. Голова прояснилась, сон отступил, кровь побежала по жилам энергичней. — Что вы сделали? — прошептал Максим. — Сняли морок, — серьезно ответил Иннокентий. — Спать хочешь? — Нет. Кто вы? — Иннокентий покосился на Георгия. «Он летописец рода», — сказал Витязь, — «тот, кто знает истинную историю славянства, рода русского и вообще человечества. Зимой мы с ним кое-что рассказали тебе, приоткрыли завесу тайны. Сегодня накануне купалы хотелось бы дать тебе еще часть знания». «Зачем?» Гости переглянулись. «Хороший вопрос», — проговорил Иннокентий глядя на Бусова с легкой озабоченностью. «Не ошиблись ли вы, ратники с избранником?» Максим покраснел, осознав, что своим дурацким вопросом породил в душе потворника-летописца тень сомнения. «Не ошибается только лежачий камень», — философски откликнулся Георгий. «Хотя я уверен, что мы не ошиблись». Просто он еще молод и полон уверенности, что живет правильно. Может быть, свозить его в Калугу на празднование Купалы? Он многое бы взял, да и очистился бы здраво. Предложи. — Предложи. — Поедешь? — спросил Иннокентий, продолжая изучать Максима прищуренными светло-серыми глазами. — Почему в Калугу? — пробормотал Максим. — потому что это место ближе всего к Москве. Празднование проводит Союз Славянских Общин на капище Гамаюнщина под Калугой. Завтра вечером со среды на четверг. Мне это необходимо? Кто знает. Нам кажется, да. Что это за праздник в будний день? Максим уловил усмешку в глазах Иннокентия, заторопился. То есть я слышал про Ивана Купалу, конечно, но не очень интересовался, потому что люди не знают ни своих корней, ни традиций. Морочение народа достигло максимума. Большинство не знает подлинной истории Отечества, ты не исключение. А празднование Купалы в ночь летнего солнцеворота ведется не один век и не одно тысячелетие». Это один из древнейших священных дней годового коло. Когда солнце входит в полную силу, когда юноша Ярила становится мудрым мужем -дач Богом, только имя Иван присоединили к купале уже в христианские времена, когда церковные люди приурочили к нашему светлому празднику свой, День Иоанна Крестителя». — Я не знал. — Большинство твоих сверстников в таком же положении, но ты изъявил желание поглубже узнать истинную славянскую летопись. Поэтому я пришел поговорить с тобой перед тем, как ты начнешь учиться видеть правду. Максим перевел взгляд на Георгия. — Мне обещали научить петь всем телом. — Так и будет, — кивнул Витязь. Но перед тем, как начать изучение благозвучия, ты должен узнать гамаюновы песни, пробуждающие людей ото сна». «Какого сна?» «В нашу лютую эпоху», — усмехнулся Иннокентий, «миром правит владыка снов Сивый Мориан. Он же Морок, слуга Чернобога. Люди живут выдуманной им жизнью». «Откуда вы знаете?» «Мы — хранители традиций. Иногда еще добавляют северной, имея в виду, что русский род селился на севере задолго до того, как родились южные роды славянства, в том числе Киевская Русь. Но об этом мы еще поговорим, дадим почитать нужную литературу. Мы же являемся посредниками, несущими свет знания во тьму невежества». «Светлые!» — пробормотал Максим, не удержавшись от иронии. Иннокентий и Георгий посмотрели на него с одинаковым чувством гордого превосходства и терпеливого смирения одновременно. «Мы их посланники. Истинно светлые не живут в больших городах, где власть морока сильна. Они не выступают по телевидению и не выходят к митингующим толпам». Да и начни они говорить, толпа их не услышит, зазомбированная слугами Морока. А идеологи толпы — суть его слуги, они легко вывернут их слова наизнанку. Но они есть, и они служат роду, поддерживая традиции и не рядясь в псевдостаринные одежды. Ты готов их выслушать? — Я... не знаю... — тихо произнес Максим. — Вы рассказывали о Муроке, о русских богах, но в школе нас учили другому, к тому же я некрещенный и не верю в богов. — Вера — незнание. Ее легко поколебать. А то, что ты некрещенный, — это не беда. Христианская религия базируется на ложных постулатах, которые вдалбливались в головы людей на протяжении двух тысяч лет поэтому с ними трудно бороться почему ложные поднял взгляд максим потому что лукавый христианский бог проповедовал учение ведущее падших к дальнейшему их падению якобы для их спасения может вспомнишь библейское не согрешишь не покаешься не покаешься не спасешься Разве из этого постулата не следует прямое «грешите ради спасения»? Ну, я не думал, а ты подумай. Людям настойчиво предлагается план восхождения в духе. Чтобы идти вверх, нужно идти вниз, в пропасть греха, и временами каяться, чтобы не мучила совесть, будучи уверенным, что поднимаешься вверх. Именно этот тезис и многие другие взяты на вооружение Мороком и его халуями, отчего Россия — Русь и живет сегодня во грехе. Разве Библию писали слуги Морока? И это хороший вопрос. Отвечу так. Христианизация Руси была спецоперацией агентов Морока чтобы скрыть истину, кто командует парадом. То есть в данном случае морок спрятался за спину христианского мессии и стал недоступен. Истинную же его сущность заменили два мифа. Первый о мессии, которым стал Иисус Христос. Второй о варварстве русского народа, пребывавшего до христианизации в диком состоянии. Хотя на самом деле летопись русской цивилизации насчитывает не менее 11 тысяч лет. А если считать с предками-гиперборейцами, то и все 100 тысяч. Кстати, тибетская черная традиция самой древней религии Бон является отзвуком культа Морока, но это тема отдельного разговора. Мы же хотели побеседовать с тобой о другом. — О чем? — Во-первых, о пантеоне русских богов. Во-вторых, о создании сети Морока и его целях. Или тебе это не интересно? Интересно, — сказал Максим искренне, хотя я читал в детстве. — Ну-ка припомни, что именно... «Кажется, был такой бог Перун, еще сварог богиня макаш. «Все?» — Максим порозовел. «Был еще Хорс и Дашбах...» «Не Даш, а Даш, — поправил Георгий». «Что ж, какие-то познания у тебя есть», — сказал Иннокентий без насмешки. «Это радует. Однако они не точны и скудны». Над всеми богами русского пантеона царит Вышний, или иначе Род. Он вне времени, над пространством, над вселенной, над борьбой и покоем, властелин прави. Белобог и Чернобог — исполнители его воли, отвечающие за состязание, поддерживающие развитие мира. Сварог — Созидающий лик — вышня. Дый или дев — секира в руках вышня. Перун — десница. В материальном мире противостоят друг другу Велес и Дый. В духовном — черный бог и белый. Именно их противостояние и порождает круговорот материи и духа. А морок? Морок? «Слуга Чернобога, указывающий слабым душам путь в небытие». Максим задумался, машинально приглаживая волосы. ну тогда получается, что Морок и Чернобог полезны?» Георгий и Иннокентий снова обменялись взглядами. «Ты задаешь хорошие вопросы, предреченник», — сказал Иннокентий. «Они уже являются ответами». «Добавлю, однако, в мире должно царить равновесие. Если из него убрать тьму, то не станет и света. Поэтому нужен баланс сил. К сожалению, этот баланс ныне нарушен в пользу тьмы. Оттого все наши беды. Власть на земле захватил морок. Наступила ночь сварога» опустошающая души людей. — Вот почему так важно не допустить, чтобы морок вернулся в наш мир, — добавил Георгий. — Разве он ушел? — не понял Максим. — Три года назад мы... — Погоди, Витись, перебил спутника Иннокентий. — Рано еще всему отроку знать конкретику, азы постичь надобно. — Согласен, — не стал возражать Георгий. «А вопрос можно?» — робко спросил Максим. «Разумеется». «Почему вы решили просветить меня? Я же только...» Максим пошевелил рукой. «Певец, не физик и вообще не ученый, не интеллектуал, в общем». «Это большое заблуждение», — сказал с улыбкой Иннокентий, «что разумность или интеллект — основной принцип организации жизни». Выстроить счастливую жизнь по уму не удалось ни предкам, ни современникам. На фоне удивительных достижений научно-технического прогресса все очевиднее вырисовывается тупик цивилизации. Рост психических расстройств, наркомании, преступности, особенно суицидального терроризма, бездуховности, наконец приобрел эпидемический характер. Да и сам человеческий интеллект начал сдавать все больше проблем с усвоением школьных программ у детей, все меньше творческих прорывов у взрослых, особенно в поэзии, литературе, человекознании. «Вы хотите сказать, что это все из-за переизбытка интеллекта?» — недоверчиво сказал Максим. «Скорее из-за недостатка духовности». «Избитая истина, но истина! Природу надо постигать не только разумом, но сердцем!» «Амурок, в чем его влияние?» В кухню заглянул Валерий, по пояс голый, с мокрыми волосами. «Все еще беседуете? Тогда я пошел спать». «Можешь присоединиться к нам, не помешаешь». Валерий нерешительно глянул на циферблат настенных часов, почесал макушку, махнул рукой. — Ладно, послушаю, только чай попью. Иннокентий посмотрел на Максима. — Ты готов слушать дальше? — Да, — ответил Максим.